Глава 4. Мозг и страх Как страх и боль заботятся о нашей безопасности? Продолжая разговор о биологических потребностях, важно коснуться сферы безопасности. Ситуации, которые нас пугают и повышают тревожность, конечно, очень значимы, так как иногда речь идет о сохранении здоровья, чувства собственного достоинства и даже самой жизни. Если описывать страх как эмоцию, как внутреннее состояние, то можно сказать, что это некая сигнализация, которая предупреждает о наступлении чего-то плохого, о присутствии каких-то тревожащих факторов, о приближении неприятностей. В этом смысле страх — весьма ценное состояние, поскольку иногда позволяет заглянуть в будущее и избежать подстерегающих угроз. Гром и молния — всем известные источники страха, Они пугают многих, особенно в детстве. Очень громкий звук, очень яркий свет, темные тучи. Когда мы становимся более осознанными существами, появление тучи вдали приводит нас в тревожное состояние и позволяет вовремя спрятаться от грозы, и это хорошо. Своевременное возникновение страха — полезная реакция. О каких-то опасностях мы знаем врожденно, какие-то мы учимся опознавать в течение жизни. Одной из самых первых проблем, с которой мы сталкиваемся, является проблема боли. Боль — это стимул, который гарантированно вызывает страх, тревожность, негативные эмоции и усиливает потребность в безопасности. Боль, по своей сути, сигнал о повреждении клеток и тканей. Импульс от болевых рецепторов в коже и во внутренних органах передаются непосредственно в центры страха головного мозга, миндалину и гипоталамус. Маленький ребенок, как правило, относится к миру с доверием и оптимизмом. Если вы возьмете младенца и начнете подбрасывать к потолку, то он будет смеяться. Если же вас, кто-то большой, начнет подбрасывать к потолку, вы вряд ли обрадуетесь. Взрослый, уже умудренный опытом человек, знает, что три раза подкинут и, скорее всего, поймают, а на четвертый точно не поймают. Младенец же относится к жизни априори с радостью. И вдруг младенца, например, на приеме у врача впервые колят иглой в палец. Для ребенка в это мгновение наступает крах прекрасного мира и превращение его в поток боли. Так начинается страх. Например, страх при виде людей в белых халатах. Структура организма, отвечающая за болевые сигналы. С точки зрения физиолога важно понимать, что такое боль. Боль возникает, когда клетки, ткани организма, что-то повреждает. Боль система сигнализации, функционирующая на клеточном уровне. Для того, чтобы запустить ответную защитную реакцию, которую называют воспалением, не нужна даже нервная система. Если игла или заноза воткнется в нашу кожу, кожа не обрадуется. Мало того, что повреждаются ее клетки тканей, еще с иглы либо занозы, бактерии, вирусы и просто чужеродные молекулы-антигены попадают в межклеточное пространство. Это плохо, но иммунная система на страже. И в ранке появляются фагоциты, тканевые макрофаги, которые все это съедают или, по крайней мере, пытаются съесть. Генерируется химический цитокиновый воспалительный сигнал, привлекающий дополнительные фагоциты из крови, активирующий другие компоненты иммунной системы, а также возникает болевой информационный поток, который позволяет с проблемой бороться на уровне поведения. Например, выдернуть занозу из пальца, в который она воткнулась. Получается, что боль — один из компонентов целостной и разносторонней реакции организма на повреждение клеток и тканей. Если мы за ней последуем в мозг, то окажется, что основные центры, которые проводят и обрабатывают боль, запускают ответные реакции. Это спиной мозг, ряд стволовых структур, миндалина и гипоталамус, таламус и постцентральная кора. Миндалин и гипоталамус отвечают прежде всего за возникновение в ответ на боль отрицательных эмоций, усиление оборонительного поведения, запуск вегетативных и эндокринных реакций. Особые нервные окончания, называемые болевыми рецепторами, располагаются не только в коже, но и во всех внутренних органах, поэтому болеть может сустав, желудок, мочеточник. В болевых рецепторах, по сути дендритах сенсорных нейронов, Возникают нервные импульсы, которые сигнализируют о повреждении клеток и тканей. Откуда берутся эти импульсы? Поврежденные клетки и ткани выделяют специальные вещества, медиаторы воспаления. Их называют еще сигналами СОС. Именно они запускают потенциалы действия в болевых рецепторах. Эти потенциалы бегут в спиной мозг, если речь идет о руках, ногах, туловище. Если болит голова, то сигналы сразу идут в головной мозг по волокнам тройничного нерва. В спинном мозге болевые сигналы могут, во-первых, запускать простейшие оборонительные рефлексы, во-вторых, подниматься в стволовые структуры головного мозга. Последние также способны запускать часть врожденных реакций, связанных со стрессом. Далее болевой сигнал достигает промежуточного мозга и базальных ганглиев. Гипоталамус и миндалина запускают связанные с болью эмоции, эндокринной реакции, например, выделение кортизола и адреналина. Вегетативные, симпатические реакции. Сердце бьется чаще, а зрачки расширяются. Параллельно болевая информация через таламус поднимается в кору больших полушарий. Здесь основную роль играет передняя часть теменной доли. Это постцентральная кора, где происходит обработка параметров болевого сигнала, болевое ощущение. И ассоциативная лобная кора, которая запускает поведенческие программы позволяющие контролировать и подавлять боль, например, прием лекарственных препаратов и поход к врачу. Вот как много структур работает для того, чтобы мы ощутили боль и правильно отреагировали на нее. Если же говорить об эмоциях, то за них отвечают гипоталамус, миндалина, а также такие стволовые структуры, как голубое пятно, передняя верхняя часть моста и центральное серое вещество среднего мозга. Здесь возникают не только отрицательные эмоции, связанные с болью, но и положительные, когда нам удается успешно избежать боли. Например, если у вас в течение недели болел зуб, затем наконец-то доктор его вылечил, и теперь вас ничего не мучает, это серьезный повод для позитивных эмоциональных переживаний и радости. Но боль не всегда адекватно воздействует на организм, и как система сигнализации иногда бывает слишком назойлива, слишком громко звучит так просто ее не выключить и мешает всей остальной нервной деятельности. Что может ослабить боль? Когда что-то острое, например, уже упомянутая игла, повреждает клетки и ткани, то из них выделяется целый букет веществ, сигналов СОС, и главный из них — это гистамин и просто гландины. Если мы хотим ослабить боль воспаления, либо вообще от них избавиться, то обычно используем лекарственные препараты, мешающие гистамину и простагландинам. Они нужны не только при болевых повреждениях, таких, например, как порез пальца или зубная боль, но и при самых разных воспалительных реакциях. Антигистаминные препараты хорошо известны, например, тем, кто страдает аллергией. Вещества, мешающие работать простагландином, самая известная группа соединений, которая подавляет боль. Эти соединения называются анальгетики, от греческого «алгас» — «боль», плюс отрицающая приставка «ан». Молекулы, которые мешают работать простагландинам, чаще всего не дают им образовываться, называют ненаркотическими анальгетиками в противовес анальгетикам наркотическим, которые действуют прямо на мозг и его синапсы. Ненаркотические анальгетики работают на уровне болевых рецепторов, нервных отростков, реагирующих на простагландины, как фактор, запускающий потенциалы действия. Всем известные аспирин, анальгин, процетамол, диклофенак и бупрофен, все то, что широко рекламируется СМИ как обезболивающее и доступно без рецепта врачей, являются блокаторами синтеза простагландинов. Это очень важная группа лекарственных препаратов, и их время от времени использует большинство людей. Что еще может ослабить боль, кроме специализированных анальгетиков? Кожные сигналы от поврежденной области тела, Отвлечение, не думать о боли, создать очаг конкурирующего возбуждения. Лекарства иных групп, они порой необходимы, поскольку важно не только снизить болевые ощущения, но и уничтожить их причину, инфекцию, отек, аллергическое воспаление, ишемию, недостаток кислорода и так далее. Разберем эти процессы немного подробнее уменьшить боль или совсем избавиться от нее помогает кожная тактильная термическая стимуляция зоны, расположенной рядом с зоной повреждения. Дело в том, что на структурном уровне поступление сенсорных сигналов в спиной мозг у нас так организовано, что если массировать зону вокруг болевой, кожные сигналы тормозят болевой вход. Этот созданный эволюцией механизм называется воротная система контроля боли. Ее биологический смысл — подавление слабых, избыточных болевых сигналов. Без этой системы даже слабые повреждения вызывали бы сильную боль. А так, если вы слегка ударили коленку, помогает массаж больного места. Простейшие и всем известные действия — залезать ранку, потереть больное место, подуть на него, включает совершенно реальный физиологический механизм, который на уровне входа информации в спиной мозг подавляет боль. Всем известны анальгетические эффекты точечного массажа и различных видов физиотерапии, когда на зону боли воздействуют горчишниками или пластырем, например, перцовым. Физиологический механизм действия имеет и акупунктура. Иголки или прижигание по восточной системе меридианов воздействуют на избранные точки тела человека. Как правило, в этих точках на поверку обнаруживается скопление кожных рецепторов, и, влияя на такие зоны, Иглотерапевт может ослабить проведение болевых сигналов в соответствующем сегменте спинного мозга, причем болевых сигналов не только от поверхности тела, но и от расположенных на соответствующем его этаже внутренних органов. Напомним, что спиной мозг организован так, что каждый его сегмент, а их всего 31, управляет своим этажом тела. В этаж тела входят не только кожи и мышцы, но и внутренние органы. Поэтому получается, что если массировать определенную точку на уровне, например, шестой пары ребер, то можно ослабить боль в сердце. Это действительно так, в этом нет никакой мистики. Хотя, конечно, китайцы с древности до нашего времени объясняют это с помощью системы меридианов, инь-янь, ци, но реально за этим, как правило, обнаруживаются вполне конкретные физиологические механизмы и рефлекторные дуги. Как еще можно бороться с болью? Например, стараться ее не замечать. Если у вас что-то болит, но в это время в мозге существует еще какой-то очаг возбуждения, например, вы напряженно обдумываете какую-то проблему или просто смотрите интересный фильм, эти отвлечения помогут сдерживать боль. Два конкурирующих центра возбуждения способны подавлять друг друга, о чем писал еще Павлов. Кстати, именно по такому принципу конкурируют и центры разных биологических потребностей. Но в случае боли подобный путь подавления, конечно, временная мера, которая годится, если боль короткая, не очень сильная, и вы точно знаете, что она скоро пройдет. Если боль длится и длится долго, если вы неделю постоянно принимаете анальгин или аспирин, это серьезная ситуация, которая означает, что повреждение вашего тела зашло далеко. В этом случае нужно как можно быстрее сходить к доктору, чтобы он посмотрел, что случилось с вашей почкой или желудком или почему сустав так болит. В данном случае боль — это сигнал, на который обязательно нужно обратить внимание. Сейчас, к сожалению, существуют такие люди, которые упрямо говорят, «А я вообще никогда не принимаю таблеток». Таблетки — это зло. Однако, если совсем не обращать внимания на боль, долго ее терпеть и ждать, пока она сама пройдет, можно нанести повреждения нейронным сетям спинного или даже головного мозга. Нейроны, проводящие боль, в ситуации ее хронического поступления проводят и генерируют импульсы все легче, и в итоге возможно формирование так называемых фантомных патологических болей, о чем хорошо знают, например, дантисты. Бывает, что человек слишком долго боится идти к зубному врачу и несколько недель полощет рот соды или шалфеем, а зуб у него все болит конце концов, страдалец попадает к доктору, зуб вылечивает, но боль остается. Дантист на возникшие претензии отвечает. С точки зрения стоматологии все нормально, нерв удалили, пломбы на месте. Вам теперь не ко мне, вам теперь в клинику лицевых болей. У вас где-нибудь в таламусе или в ядре тройничного нерва возник застойный очаг возбуждения, который теперь нужно серьезно лечить. Лечить, скорее всего, придется теми препаратами, которые глобально усиливают уровень торможения в мозге. Аналогичным образом подавляют, например, зоны эпилептиформной активности. Вывод. Терпеть сильную хроническую боль крайне не рекомендуется. Что вызывает страх? Давайте составим краткий список факторов, кроме боли, вызывающих страх поврожденно заданным механизмом. Внезапный громкий звук, яркий свет, например, уже упоминавшийся гром и молния, являются наиболее универсальными подобными стимулами. Вообще любой сильный сенсорный сигнал способен провоцировать страх. Например, кто-то резко и внезапно схватил вас за руку или в комнате появился интенсивный незнакомый запах. Все это тревожит мозг, нарушает равновесие положительных и отрицательных эмоций другие, не столь интенсивные, сигналы о потенциальной опасности. В эту категорию попадают страх темноты, открытого или закрытого пространства, страх или хотя бы опасение высоты, настороженность при приближении незнакомого объекта, особенно если он достаточно велик. Каждый из них врожденно, видимо, присущ не всем людям. Известны случаи полного отсутствия страха высоты. Например, индейцы махоки, С другой стороны, акрофобия присуща примерно 2% населения. У многих животных мы обнаруживаем врожденные знания о том, как выглядит хищник. Характерна реакция на глаза, которую некоторые насекомые, скажем, бабочки Сатурни, используют для отпугивания птиц. Мимика страха и агрессии. Нашему мозгу присуще врожденное умение узнавать такую мимику, выражение лица другого человека. Так называемая невербальная коммуникация — важная часть нашей психической жизни и работы сенсорных систем. Словам мы учимся, а, например, крик боли или смех человека, наша слуховая система детектирует врожденно. Точно так же наша зрительная система врожденно знает основные проявления мимики, отличая улыбку от гримасы агрессии. В процессе обучения и накопления жизненного опыта мозг опознает тонкие параметры мимики все более быстро и надежно. Многие животные врожденно узнают пауков, ос, змей, как потенциально опасные, прежде всего, ядовитые объекты. К человеку это не всегда относится. Некоторые люди любят змей, держат их дома и с удовольствием показывают желающим любимого ужа, удавчика или гадючку, Но, с другой стороны, наши ближайшие родственники, шимпанзе, действительно змей боятся без какого-либо обучения. Скорее всего, некоторые из нас, змей и членистоногих, недолюбливают действительно врожденно. А к некоторым это не относится. Плохой вкус и плохие запахи вызывают у нас отрицательные эмоции. И это понятно, ведь они сигнализируют о нечистотах, гниении, возможных источниках инфекции, пищевого отравления, и тому подобное. Здесь мы обычно имеем дело даже не со страхом, а с другой базовой эмоцией, отвращением, тоже негативной по знаку, а также со стремлением держаться подальше, избегать, вплоть до запуска рвотного рефлекса. Феромоны страха, то есть специфические химические сигналы, которые выделяются в окружающую среду, если с организмом случается неприятность. У многих животных такие феромоны сообщают другим членам стаи о том, что происходит что-то плохое. Например, мышка, попавшая в мышеловку, выделяет феромон страха, и все мыши вокруг впадают в панику. Или тюлень ловит и ест селедку. Эта селедка тоже пахнет так, что всем селедкам в косяке становится тревожно, страшно, и они стараются поскорее покинуть опасную зону. Человеческих феромонов страха в явном виде не существует хотя в случае стресса мы, судя по всему, выделяем явный запах адреналина и кортизола, работают наши потовые железы. На этот сигнал, как известно, реагируют собаки. Они чувствуют, ага, он испугался, теперь я его уж точно укушу. Вывод такой. Если на вас рычит собака, надо стараться сдерживать свои отрицательные эмоции. Собака не смотрит на вашу мимику, она обоняет вас, И, соответственно, для собачьего носа многие наши эмоциональные переживания не являются секретом. Как ученые наблюдают страх? Ученые могут наблюдать проявление эмоций страха и разнообразных фобических состояний с помощью различных современных технологий. Самой показательной является FMRT, функциональная магнитно-резонансная томография, которая позволяет на коротких интервалах времени оценить изменения кровенаполнения и расхода кислорода в различных отделах мозга. Кровенаполнение и потребление кислорода увеличиваются, когда нейроны активно работают именно в этих зонах и структурах ЦНС. Например, человек лежит в томографе и просто представляет, что по его руке ползет огромный и опасный паук, провоцирует у себя арахнофобию. В мозге такого человека возбуждается много зон, В том числе происходит активация лобной коры, которая принимает решение стряхнуть этот ужас. Активируется и передняя часть теменной доли, отвечающая за кожную чувствительность. Возбуждение возникает также в глубоких структурах мозга, связанных с эмоциями, в гипоталамусе, миндалине, центральном сером веществе, голубом пятне. Часто отрицательные эмоции детектируются и в одной из областей островковой коры. Врожденно значимые сигналы, которые запускают реакции страха, иногда весьма причудливы. В качестве иллюстрации можно привести классический опыт Николаса Тинбергена, лауреата Нобелевской премии, изучавшего инстинкты животных. Николас Тинберген — нидерландский этолог и орнитолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1973 году совместно с Карлом фон Фришем и Конрадом Лоренцем. Премия дана за открытие, связанное с созданием и установлением моделей индивидуального и группового поведения животных. Его эксперимент выглядел так. Новорожденные гусята или утята находились в комнате, по потолку которой перемещалась проекция в виде темного крестообразного пятна, напоминающего одновременно летящего ястреба и летящего гуся. Если пятно двигалось длинной шеей вперед, имитируя гуся, сзади оказывался короткий хвост, птенцы вели себя совершенно спокойно. Однако, если пятно меняло направление движения на противоположное, спереди короткая шея, сзади длинный хвост, мозг птенцов идентифицировал его как силуэт хищной птицы, гусят и утята замирали, затаивались. Это поведение не являлось результатом обучения. Получается, что даже маленький и неопытный мозг птенца может детально анализировать весьма сложные сенсорные сигналы и в зависимости от их параметров запускать те или иные поведенческие реакции. Второй пример. Если перед жабой появляется длинное горизонтально ползущее пятно, то, скорее всего, она идентифицирует этот объект как потенциальную пищу, например, червяка, и заинтересуется им с пищевой точки зрения. А вот если у движущегося объекта есть вертикальный компонент, даже если это небольшая палочка, шея с грубой имитацией головы, жабий мозг идентифицирует пятно как потенциальную опасность. В этом случае она распрямляет свои лапки, становится выше, надувается, испускает сильный запах, громко кричит. Подобное защитное поведение жабы может действительно отпугнуть змею или молодую куницу. На потенциальную опасность многие животные реагируют попыткой визуально увеличить свой размер, то есть оповестить противника или хищника «бойся меня, я большой и страшный». У котов это поднятая шерсть, у петуха распушенные перья. Рыбы, чтобы напугать соперника, растопыривают плавники, человек распрямляется и выпячивает грудь. Как развиваются реакции страха? Существует два механизма развития реакции страха. В более простом случае, рефлекторном, поведение запускается сенсорным стимулом, как в историях про жабу и про гусят. Сенсорные системы врожденно или в результате обучения настроены на какой-то внешний сигнал, в описанных примерах — визуальный. Когда этот сигнал появляется, то организм без особых примедлений выдает оборонительную реакцию, например, затаивается или убегает. Второй вариант — реакция страха запускается изнутри нервной системы, мозга. Причиной этого, как правило, является деятельность центров тех или иных биологических потребностей. Потребность в безопасности — одна из ключевых потребностей, и она конкурирует с другими потребностями, например, с потребностью в пище или потребностью в новой информации. Это биологически целесообразно, так как поведение в каждый момент выгодно направлять на удовлетворение только одной, самой актуальной на данный момент потребности. Конкурирующие потребности сплетаются в единый клубок, который и определяет поведение организма. По классификации Маслоу, описанной в первой главе, потребность в физической и психологической безопасности является одной из базовых. В ситуациях, когда мы ощущаем себя не очень комфортно, Не только опасаясь физических повреждений, но и при ощущениях возможности потери свободы или приближения неприятных, пугающих событий, потребность в безопасности нарастает. В соответствии с классификацией Симонова, потребность в безопасности находится в группе витальных, жизненно необходимых потребностей. Это и понятно, ведь если организм не будет заботиться о своей целостности, если от него постоянно будут отгрызать по кусочку, наносить травмы, такой организм долго не протянет. Умение уходить от опасности, хищников, каких-то повреждающих факторов внешней среды, камнепада, избытка ультрафиолетовых лучей, слишком сильных волн на море и других — это очень важно, иначе организм просто не выживет. Получается, что особи, которые не проявляют надлежащих реакций страха и не заботятся о своей личной безопасности, с меньшей вероятностью оставляют потомство. Вывод. В ходе эволюции в ряду живых существ остаются те, которые заботятся о своей безопасности и целостности организма. Заботиться о безопасности можно двумя способами – убегая или нападая. В данной главе мы в основном разбираемся с пассивно-оборонительным реагированием, к которому относятся тревожность, страх или паника, при которых забота о безопасности сдвигается в сторону затаивания, замирания, убегания. С этой составляющей поведения конкурируют активно-оборонительные программы. Агрессия, ярость, нападение на источник опасности. Мы можем не ждать, пока на нас свалится неприятность, а храбро выйти вперед и пытаться напасть на противника. Скажем, студенты приходят на занятия и преподаватель их спрашивает. Кто выполнил домашнее задание? Кто готов и выйдет отвечать? Вся группа раз и затаилась. Прижались к партам, стараются даже не дышать. Но почти наверняка, если в аудитории сидит человек 15-20, найдется один, который скажет, «А вы нам ничего не задавали. Непонятно, о чем вы вообще у нас спрашиваете». Это агрессивная реакция вполне приемлемая в обществе. Агрессии будет посвящена восьмая глава. Здесь она упоминается как антитеза пассивно-оборонительного поведения. Простейшие оборонительные программы замыкаются уже на уровне спинного мозга, рефлекс одергивания руки от источника боли, продолговатого мозга и моста, кашель, чихание, мигание, слезотечение. Задняя часть гипоталамуса вместе с миндалиной создают соответствующую мотивацию, готовность к запуску оборонительных поведенческих ответов и обеспечивают вегетативное и эндокринное сопровождение таких ответов. В целом нейрофизиологи предпочитают говорить не о потребности в безопасности вообще, А об активно-оборонительных — агрессия и пассивно-оборонительных проявлениях — страх, тревожность, которые выражаются в затаивании и бегстве. Выбор, драться или убегать, постоянно стоит перед нами. Соответственно, конкуренция fight or flight то есть «дерись или беги» — вечная проблема, и, кроме того, это очень важный компонент нашего базового темперамента. Темпераменты человека. Психологами, работающими в этой области, исписаны горы томов и проведены и проводятся тысячи исследований. Поэтому, если вы хотите узнать о темпераменте человека больше, рекомендую познакомиться как минимум с трудами Ганса Айзенка, Бориса Теплова и других классиков. Ганс Айзенк — немецко-британский психолог, один из лидеров биологического направления в психологии, создатель факторной теории личности — автор популярного теста интеллекта. Борис Михайлович Теплов, советский психолог, основатель школы дифференциальной психологии, занимался изучением индивидуальных различий, был общепризнанным авторитетом в физиологии высшей нервной деятельности, электрофизиологии, математической статистики. Я же хочу немного поговорить на эту тему как физиолог. Когда начинают рассуждать о темпераменте, о каких-то врожденных особенностях работы мозга конкретного человека, баланс его страха и агрессии оказывается очень важным. Как известно, первая классификация темпераментов, которая до нас дошла, принадлежит Гиппократу, который выделил холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов. Очевидно, что меланхолики являются яркими примерами проявления пассивно-оборонительной реакции — А холерики активно оборонительный. Обычно в начале запускаются программы избегания, как менее рискованные и энергозатратные. Но если неприятности нарастают, они могут смениться агрессией. То, насколько быстро происходит такая смена, одна из существенных черт темперамента. Все эти можно легко отыскать в знаменитой комиксе датского художника Хэрлофа Битструпа, которые иллюстрируют темпераменты. Наверное, все знают картинку, на которой показано, что прохожий садится на шляпу человека, отдыхающего на скамейке. Далее изображено, как по-разному реагируют мужчины с превалированием активно и пассивно оборонительных реакций. Меланхолик рыдает. «Как ужасно! Раздавили мою любимую шляпу!» Холерик схватил прохожего за грудки. «Негодяй, ты уничтожил мою собственность!» Флегматик относится к ситуации равнодушно. «Ну да, шляпе капут, значит, время пришло!» А сангвиник хватает помятый головной убор и хохочет. Как смешно. Какой потешный блин вышел. Отличная история получится для того, чтобы рассказать друзьям. У сангвиника темперамент, при котором доминирует исследовательское поведение. И он видит в ситуации прежде всего юмор и новизну. Меланхолик и холерик — темпераменты с уклоном в оборонительное поведение. Явный холерик или явный меланхолик порой бывают на грани нормы, И тогда нужна помощь врача или психотерапевта. Хорошо, что в каждом из нас, как правило, есть компоненты и холеризма, и меланхолии, и сангвы, и флегмы. Так что в зависимости от ситуации мы выбираем тот или иной способ реагирования. Как уже было сказано, в нашей повседневной жизни первыми обычно запускаются пассивно-оборонительные реакции. Если на нас кто-то давит или начинаются какие-то неприятные, тревожащие события, мы сначала затаиваемся, может быть, обойдется. Но если загоняет в угол, начинаем протестовать, отбиваться, драться. Это типичный вариант поведения. Он наблюдается и в поведении животных. Даже опасный хищник, медведь, тигр, когда сталкивается с чем-то неизвестным, например, встречается в лесу с человеком, поначалу реагирует пассивно-оборонительно, уходит от контакта. Не хочу связываться, это может быть опасно и травматично. Но если резко на медведя то с большой вероятностью последует агрессивная реакция, поскольку в этот момент мозг животного воспринимает внезапное появление человека как нападение. Поэтому при случайной встрече с опасным животным лучше всего оставаться неподвижным. Будете убегать, превратитесь в добычу, а если идти навстречу, смотреть в глаза, с вами начнут драться. Поэтому очень важно постараться сделать вид, что вы вообще не очень живой объект, плохо пахнете и совершенно несъедобны. Может быть, тогда обойдется. Надеюсь, никто из слушателей не попадет в описанную ситуацию. Хотя знаю по собственному опыту, потом она долгие годы вспоминается как очень яркое впечатление. Объективная оценка эмоциональных состояний производится не только с помощью дорогой и сложной ФМРТ, но и гораздо более доступными методами ЭЭГ, электроэнцефалографии, КГР, кожно-гальванической реакции, ЭКГ, электрокардиографии, Определение диаметра зрачка. В случае кожно-гальванической реакции ответы потовых желез на эмоционально значимые стимулы возникают в течение 1,1-3 секунды и длятся 2-3 секунды. Полученные этими методами данные можно использовать, например, для детекции лжи или определения характеристик темперамента. Примером серьезных исследований в этой области являются работы Владимира Русалова, а также 12-компонентный функциональный ансамбль темперамента Ирины Трофимовой. А знать темперамент человека полезно, например, при профотборе. Общие правила. У явного холерика эмоций больше, чем у сангвиника. У флегматика эмоции минимальны. А у меланхолика тревожность повышена постоянно. Получается, что, наблюдая за работой сердца, зрачка, различных желез и внутренних органов, можно объективно регистрировать эмоциональные переживания, которые появляются в мозге человека во время тех или иных событий. Когда у нас возникают сильные эмоции, в том числе связанные со страхом, мощно активируется вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система, ВНС, вегетатика, особая часть нашей нервной системы, центральной и периферической, которая работает с внутренними органами. В частности, она готовит внутренние органы к состоянию стресса. Вегетатика, подчиняясь сигналам из высших мозговых центров, может включаться, когда некое важное событие еще не случилось, но вскоре случится, когда требуется привести многие системы организма в более активное состояние. Например, сделать, чтобы сердце билось чаще, потому что скоро придется убегать или нападать. Это делает та часть ВНС, которая называется симпатическая нервная система. Как известно, вегетативная нервная система делится на два конкурирующих компонента — симпатический и парасимпатический. Они постоянно соревнуются друг с другом, и большинство внутренних органов одновременно получают сигналы от симпатической и парасимпатической систем. Симпатическая система меняет работу органов в ситуациях стресса, нагрузки, активных затрат энергии, Вспомним о катаболизме. Парасимпатическая приводит к расслаблению, успокоению, неспешному перевариванию пищи, накоплению энергии. Спокойное бодрствование, анаболизм. Соответственно, симпатическая система меняет работу органов в сторону стресса, и когда неприятность случилась, и когда она только приближается. Например, стоматолог сверлит вам зуб, и вам больно. Или вам еще не сверлят зуб и вы еще только сидите в очереди к дантисту, но ваше сердце уже бьется чаще, ладони мокрые, зрачки расширены, и вы готовы убежать. Это, конечно, действие симпатической системы. В этом случае она работает на основе вашего жизненного опыта, который зафиксирован в коре больших полушарий, и через миндалину и гипоталамус воздействует на симпатические нейроны. Фотоотделение о детекторах лжи. Одним из ярких проявлений работы симпатической нервной системы является потоотделение. Потоотделение нужно прежде всего для того, чтобы регулировать температуру тела. Когда становится жарко, мы потеем. Пот испаряется с поверхности кожи, и организм отдает лишнее тепло. Регулирует этот процесс симпатическая нервная система. А в качестве побочного эффекта, когда мы волнуемся, мы тоже слегка потеем. Кто-то даже не слегка, а сильно. У меланхоликов в случае волнения ладошки становятся мокрыми и холодными, потому что больше всего потовых желез на ладонях. Датчики, которые связаны с детекцией лжи, не зря ставят на пальцы, на ладони. Здесь важно количество выделяющегося пота. Его капли выносят на поверхность кожи отрицательные заряды, которые легко регистрировать. Этот феномен был открыт еще в конце 19 века и назван КГР, хожено-гальмонической реакцией. Есть тонкости, которые надо учитывать, чтобы понять, как реагируют люди с разным темпераментом на различные вопросы. Например, «Тебя зовут Петр?» или «Ты украл миллиард рублей из госбюджета?» Как правило, задаваемые вопросы требуют простых ответов, типа «Да» или «Нет». Как чаще всего реагирует сангвиник? Эмоциональная реакция и КГР на вопрос у сангвиника обычно длится 1-2 секунды, Дальше он спокойно сидит и ждет следующего вопроса. Как реагирует холерик? Его КГР выше по амплитуде и длительнее, 3-5 секунд. Он отвечает на вопрос быстро и громко, а потом переживает какое-то время. Вот пристали, какие-то тупые и оскорбительные вопросы задают. При обследовании флегматика вы начинаете подозревать, что у вас сломался прибор. Надо что-то очень серьезное сказать или сделать, чтобы у него возникла очевидная эмоциональная реакция. Меланхолик тут даже никаких вопросов задавать не надо. Сам факт, что его привели в какую-то ужасную комнату, надели эти кошмарные датчики и сейчас все про него узнают, приводит беднягу в стрессовое состояние. Под почти капает с его ладони, а прибор постоянно регистрирует отрицательные потенциалы и зашкаливает. Соответственно, подобное исследование может использоваться как детекция лжи, хотя скорее свидетельствует об уборе быстротекущих эмоций. Для более уверенного заключения о том, что человек врет, нам потребуется дополнить КГР данными анализа электрокардиограммы. Отражает общий уровень стресса, диаметр зрачка, дыхания, мимики, а также результатами психологического тестирования. Но даже и после этого ваше заключение не будет в суде рассматриваться как доказательство чьей-то вины. КГР и детекция лжи неплохо работают при профотборе. Если вам нужно выбрать очень спокойного человека, например, необходим охранник в офис, который 12 часов в сутки будет методично проверять документы и ни с кем не поругается, тогда отлично подходит флегматик. Если же вы хотите найти бравого телохранителя, такого, чтобы смотрел на все 360 градусов, шел везде за начальником и чуть что кидался защищать его своим телом, то, конечно, больше подходит холерик. А если вы хотите найти менеджера по продажам, например, косметики или пылесосов, то оптимален вариант сангвиника. Он жизнерадостный, и даже если ничего не продал в одном месте, то посмеется и пойдет искать следующего покупателя. Холерик же, если его старания не увенчались успехом, может злиться, конфликтовать. Меланхолик тоже плохо подходит. Не продал и впал в депрессию. Плигматику вообще наплевать, не взяли товар и не надо, не очень-то и хотелось. Все эти рассуждения, конечно, лишь забавные схемы, применимые только к ярко акцентуированным личностям, но их рекомендуется учитывать в самых разных ситуациях нашей жизни. О чем говорит диаметр зрачка? Помимо детекции потоотделения, очень хорошим показателем эмоций, который мы испытываем, является диаметр зрачка. Известно, что при изменении освещенности сетчатки зрачок, подобный диафрагме фотоаппарата, меняет свою площадь примерно в 20 раз. Расширение зрачка в темноте, а также при стрессе, функция симпатической нервной системы. Симпатическая система расширяет зрачок в темноте для того, чтобы больше света попадало на сетчатку. Как побочный эффект, когда мы волнуемся, зрачок тоже становится шире. Это даже отражено в пословице «у страха глаза велики». Важно, что в отличие от потоотделения, чтобы регистрировать диаметр зрачка, никакие датчики использовать не надо. Современная системы видеонаблюдения позволяет это делать напрямую, в режиме реального времени через компьютерный анализ изображения глаза. Представьте себе, что вы подошли к входу и хотите попасть внутрь здания. Вам из-за двери задают по громкой связи вопросы, вы на них отвечаете, а в это время видеокамера уже считывает ваше эмоциональное состояние. Следящий за вами при помощи компьютерных программ многое успеет понять, особенно если к диаметру зрачка будет добавлена еще и детекция мимики движений глаз. А еще наблюдающий за вами успеет просмотреть ваши странички в социальных сетях, а если не найдет их, это само по себе внушает подозрение. Вы не в курсе, какой процедуре подвергаетесь, а информация о вас уже собрана. Препараты, снижающие тревожное состояние. Потребность в препаратах, снижающих тревожное состояние, очень велика. Подобные соединения называются транквилизаторы или анксиолитики. От анксайти — тревожность. Для предварительного тестирования таких препаратов проводятся исследования, оценивающие тревожность экспериментальных животных. Такой анализ свойств потенциальных лекарств на животных является обязательным этапом перед их внедрением в клиническую практику. Для этого, например, используется уже описанный в предыдущей главе крестообразный лабиринт, попав в который крыса чередует исследовательскую и пассивно-оборонительную стратегии, выбирая светлый либо затемненный рукав лабиринта. Транквилизаторы снижают вероятность выбора реакции страха и затаивания, в идеале не уменьшая при этом общий уровень двигательной активности. Потребность в препаратах, снижающих тревожность, всегда велика, так как окружающий нас мир сложен, непредсказуем и, как и во все времена, несет множество отрицательных эмоций. Поэтому тревожность у многих людей постоянно повышена, а у некоторых периодически зашкаливает так, что необходима психологическая и или фармакологическая поддержка. Какие существуют препараты, уменьшающие тревожность? Как правило, анксиолитики, транквилизаторы — это препараты, усиливающие действие гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК. Напомню, что два важнейших медиатора ЦНС — глутамат, глутаминовая кислота — главный возбуждающий передатчик сигналов в синапсах, и ГАМК, гамма-аминомасляная кислота, специализированная на тормозных влияниях. ГАМК способна сдерживать и даже блокировать излишние информационные потоки, будь это сенсорные сигналы, эмоции или двигательные программы. В том числе она регулирует негативные эмоциональные переживания. Если надо уменьшить выраженность отрицательных эмоций, можно использовать молекулы, активирующие ГАМК синапсы. Такие молекулы известны уже более 100 лет, и это прежде всего барбитураты и бензодиазепины. Классическим их представителем является валюм, бензодиазепиновая группа. Как правило, такие лекарства продаются по рецепту. Хотя бывают исключения, и в нашей стране, например, корвалол продается без рецепта, а ведь в его состав входит фенобарбитал, Серьезный транквилизатор, относящийся к барбитуратам. Корвалол и его близнец любимой любимые бабушкины лекарства. В них смесь ментолового масла и фенобарбитала, активирующего рецепторы ГАМК. В результате при приеме карвалола возникает прямое успокаивающее действие на мозг. 10, 20 или 30 капель карвалола, в зависимости от уровня стресса реально работают. Но если вы повезете карвалол через границу без рецепта, Вас может задержать таможня, потому что вы провозите сильнодействующий психотропный препарат. Страх и обучение. Чего-то мы боимся врожденно. Основную часть стимулов и ситуаций мы учимся пугаться и опасаться. Для того, чтобы такое обучение произошло, необходимо совпадение во времени действия на организм двух факторов. Сигналов, которые были исходно нейтральны, незначимы. Болевого ощущения, отвратительного вкуса или какого-либо иного мощного отрицательного подкрепления, врожденно вызывающего негативные эмоции. Тогда формируется условно-рефлекторный страх. Не делай, иначе будет плохо. Физиологи, изучая, как мозг учится бояться, разработали много разных тестов. Представьте, что крысу посадили в экспериментальную камеру, которая разделена на две равные части. Одна из них освещена. Сюда животное исходно помещается, а в другой темно, и туда ведет дверца. Крыса свет не очень любит. Ей, как существо, приспособленному для жизни в норах, в освещенном отсеке тревожно. И она быстро переходит в темный отсек. Сразу вслед за этим дверца закрывается. Животное получает сильный удар током, и ее мозг понимает, я сделал явно что-то не то. Поскольку негативная эмоция сильна, большие полушария крысы формируют ассоциацию между обстановкой экспериментальной камеры и болью. Далее выясняется, что даже через неделю после однократного удара током три четверти крыс, если их опять поместить в те же условия, не входят в темный отсек. Крысиный мозг в большинстве случаев прочно удерживает информацию даже после однократного травматического воздействия. Примерно 25 процентов животных все же входит в темный отсек, но большинство из них тут же выбегают обратно. При этом на физиономии у них написано: "Ой, как же это я забыла совсем, что туда нельзя, надо вносить ноги". Нужно полтора-два месяца, чтобы более половины крыс забыли о полученной психотравме. В целом, описанная ситуация основана на принципе затаивания, общего торможения поведения. Не делай этого, иначе будет плохо. В данном случае это означает «не входи туда, иначе будет больно». Подобного рода навыки у нас активно формируют общество, начальники, родители, педагоги, да и просто окружающая среда. Например, ребенок, которому, несмотря на запреты, удалось что-то вставить в розетку, и он получил удар током, В дальнейшем все розетки, а иногда и все электрооборудование, годами будет обходить стороной. Делай, иначе будет плохо. Теперь разберем другую экспериментальную ситуацию. Крыса помещается в экспериментальную камеру, где на высоте примерно 20 сантиметров расположена полочка. Животному нужно при звуках звонка прыгнуть на эту полочку, но об этом исходно оно не знает. Крыса сидит в камере, звенит звонок, И примерно после 10 секунд его звучания на пол подается электрический ток. В этом случае ток используется довольно слабый, так как у исследователя нет цели ввести животное в серьезный стресс. Крысе даже почти не больно, она скорее чувствует неприятное покалывание в лапках и, побегав по камере, выполнив несколько прыжков вверх, быстро оказывается на полке, где нет тока. Соответственно, мозг крысы работает с набором событий «звонок», «ток», Прыжок, который предъявляется ему повторно с интервалом в несколько минут. С каждым повтором крыса все быстрее избегает боли. Примерно через 12-15 повторений ситуации, едва звонок зазвонит, крыса сразу же прыгает на полку. При этом видно, как уменьшается уровень ее стресса и негативных эмоций. Если при первых повторах животное спасается почти в панике, то на пятнадцатый раз она ведет себя совершенно спокойно, без особых эмоций выполняя действия, которые с гарантией избавляют ее от неприятных ощущений. В данном случае программа работает по принципу «делай, иначе будет плохо». Надо отметить, что мы много чему учимся для того, чтобы не стало плохо. Учимся выполнять определенные действия, чтобы избежать неприятностей. Это еще называется обучением с помощью метода «кнута» то есть событий, вызывающих отрицательные эмоции. Можно учить с помощью метода пряника, таких событий, которые вызывают положительные эмоции. К сожалению, мозг у многих людей так устроен, что они избегать неприятностей учатся лучше, чем достигать успеха. Это, в частности, приводит к тому, что с возрастом у человека может накапливаться все большее количество программ и навыков избегания. Получается, что в начале жизни многие люди живут более бесстрашно, стремятся получать положительные эмоции, достигать чего-то приятного. А чем дольше существуют, тем чаще выбирают действия, позволяющие избегать неприятностей. С возрастом становятся менее оптимистичными и слабее нацеленными на новизну не только люди, но и экспериментальные животные, например, те же белые крысы. Если немалопоживший человек руководствуется мыслью «как бы чего ни вышло», у него снижается как общая активность так и исследовательское поведение. В данном случае рекомендуется следить за мозгом. Мозг, ты опять избегаешь неопределенных ситуаций? Давай смелее, надо стремиться к новизне, к успеху. Людям среднего и старшего возраста очень полезно подталкивая себя снова и снова пробовать что-то еще неизведанное, несмотря на вероятность неудач. Только здесь лежит путь к более счастливому и активному будущему. Для того, чтобы крыса научилась прыгать на полочку в ответ на звонок, нужно, чтобы нейроны в ее слуховой коре установили активную связь с нейронами в двигательной коре. Конечно, нервные клетки и так друг с другом связаны. Если не прямо, то через промежуточные нейроны. Но пока нейросеть не обучена, синапсы в ней работают совсем слабо. В них мало рецепторов, реагирующих на медиатор, прежде всего на глутамат. По ходу обучения при условии успешной деятельности на входах в обучающиеся промежуточные нейроны наблюдается рост эффективности синапсов. В результате возбуждение от звукового сигнала начинает быстрее и надежнее, эффективнее достигать двигательного центра, запуская в итоге необходимые реакции. Это один из базовых механизмов формирования памяти. Всегда, когда мы говорим об обучении памяти в коре больших полушарий, мы имеем дело с синаптическими модификациями и чаще всего с увеличением эффективности синапсов. Если это увеличение происходит на короткое время, мы говорим о кратковременной памяти, а если на длительное, а то и вообще пожизненно, о долговременной памяти. Сопереживание, эмпатия и альтруизм. Еще одним важным компонентом нашего поведения, связанным с тем, что мы испытываем страх, тревожность, негативные эмоции, является сопереживание, которое обеспечивает работа зеркальных нейронов. Сопереживание, эмпатия — одна из врожденных функций высокоразвитого мозга. Вам еще предстоит познакомиться с седьмой главой, посвященной зеркальным нейронам. Сейчас о них упомянем очень кратко. Мозг человека устроен так, что мы в очень серьезной степени переносим на себя эмоции, испытываемые другим человеком и даже другим живым существом. Если кто-то радуется, мы тоже радуемся. Если кто-то огорчается, мы тоже огорчаемся. Таковы особенности функционирования нашей нервной системы. Однако, поскольку все мы разные, у кого-то эмпатия выражена более ярко, а у кого-то менее. Но в любом случае мы совершаем немало действий, чтобы соседу, близкому человеку, не было неприятно. Эмпатию можно изучать и на белых крысах. Животное помещают в светлый отсек экспериментальной камеры, откуда оно может спокойно уйти в темный отсек, и никаким током его при этом не бьют. Однако в тот момент, когда крыса входит в темный отсек, оказывается, что пол отсека — педаль, включающая ток в расположенной рядом небольшой клетке. В этой клетке сидит вторая крыса, и ей становится больно и неприятно, она печит и выделяет феромоны страха. А первая крыса все слышит и обоняет. Поставьте себя на место первой крысы, как вы будете себя вести. С одной стороны, сидеть в светлом отсеке неприятно, с другой — товарищ страдает. Оказывается, что две трети крыс в данной ситуации выбирают альтруистический вариант поведения, выходят на свет и сидят там. У них сопереживание побеждает пассивно-оборонительную реакцию. А примерно треть крыс остаются в темном отсеке и никаких явных отрицательных эмоций не испытывают. Они даже выглядывают из дверцы на свет, чтобы посмотреть, кто это там кричит. Однако если делать светлый отсек все более неудобным, тесным, с торчащими металлическими шипами и тому подобным, доля альтруистов начинает сокращаться. Баланс альтруизма и оборонительного поведения очень гибкий. Хорошо быть альтруистом, если твой доход составляет миллионы долларов. Можно и исследователю дать грант, и кинорежиссеру дать премию. А если тебе есть нечего, то в этом случае, конечно, с альтруизмом бывают проблемы. Вместе с тем, если ты отдаешь на благое дело последние две лепты, это дорогого стоит. Стресс, неопределенность и желание заглянуть в будущее. Чтобы мы могли успешно существовать, наш мозг старается постоянно заглядывать в будущее. Способность к обучению позволяет связать врожденно значимую ситуацию и сопутствующие ей сигналы. На основе этого можно построить прогноз ближайшего будущего, тем более с учетом описанных в предыдущей главе возможностей второй сигнальной системы. Поведение, реализуемое на основе подобных прогнозов, более эффективно, а риски неудач уменьшаются. С учетом сказанного понятно, почему любая высокоразвитая нервная система плохо переносит состояние неопределенности. Состояние, когда не знаешь, какая неприятность свалится тебе на голову в следующую минуту, когда неизвестны пути выхода из потенциально опасной ситуации, очень неприятно. Особенно травматичной является так называемая выученная беспомощность, когда вообще нет выхода и ничего нельзя сделать. Она почти фатально ведет к развитию депрессии. Например, крыса в клетке в случайные моменты времени получает сильный удар током и ничего не может с этим поделать. Нет поведенческой реакции, которая могла бы предотвратить боль. В этом случае центры отрицательных эмоций перегружены, и это прямой путь к хроническому стрессу, нервному истощению и уже упомянутой депрессии. Наш мозг так устроен, что вспомогательные, пусть даже исходно незначимые сигналы, ассоциирующиеся, например, с будущей болью, будущими неприятностями помогают нам вовремя и правильно выстраивать свое поведение. Неопределенность попадания в избыточно новую ситуацию, про которую мы явно чего-то важного не знаем, например, реальная опасность коронавирусов, очень мощный источник тревожности. В данном случае может активно проявить себя исследовательская потребность, которая помогает снять тревогу плюс приносит собственные положительные эмоции. Например, вы оказались в незнакомом месте, Обошли окрестности, все посмотрели, проанализировали, и вам уже стало легче. Вы теперь представляете, что в этом месте происходит. Противоположная ситуация. Вам не удается собрать информацию, вам непонятно, где вы и что происходит. Если в структуре, где вы работаете, сменили все начальство, или, скажем, курс национальной валюты крайне нестабилен, не говоря уже об общей политической ситуации, то эта постоянная тревожность может привести к хроническому стрессу значительной части коллектива и даже населения страны. В таком случае очень сложно обеспечить рост уровня здоровья или продолжительности жизни нации. Если все структуры организма, обеспечивающие реакцию на стресс, хронически перегружены, это может привести к гипертонии, гастриту и язве желудка, к снижению иммунитета, нарушению эндокринных и репродуктивных функций и другим проблемам. Перегрузка гипоталамуса, миндалины, симпатической нервной системы ведет к нарушениям функций гормонов, внутренних органов и нервной системы в целом. Как развивается стресс? В заднюю часть гипоталамуса и миндалину приходят врожденно значимые сенсорные сигналы о плохих ощущениях, боли, горьком вкусе, переохлаждении, отвратительном запахе, очень громком звуке. Еще один важнейший источник стресса неудовлетворенные потребности, прежде всего биологические, голод, жажда, дефицит кислорода, а также ограничение свободы передвижения и мобилизации, негативные эмоции сородича, сопереживания и другое. Если в организме присутствует хроническая боль или постоянно неудовлетворены какие-то потребности, которые ваш мозг считает очень важными, и, наконец, если приближается некая потенциальная опасность, какое-то значимое событие, то развивается стресс. При приближении неизвестной ситуации, пусть даже сулящий вам выигрыш, все равно возникает стресс, активируется вегетативная система, сердце стучит чаще. Источником такой информации является кора больших полушарий. Центры памяти — речевая модель внешнего мира. Если эта ситуация происходит слишком часто и длится слишком долго, то возможно развитие нервного истощения. Классик физиологии Ганс Селье 1936 году ввел понятие стресса. Ганс Селье, канадский патолог и эндокринолог австро-венгерского происхождения, внес большой научный вклад в эндокринологию, патофизиологию, философию, социологию и психологию. Сформулировал концепцию стресса. Стресс, давление, напряжение — неспецифическая реакция организма на сильное, очень сильное воздействие. Воздействие может быть физическим или психологическим. Термин «стресс» используют также при описании соответствующего состояния нервной системы и организма в целом. Ганс Селье показал, что слишком долгий стресс сначала приводит к тому, что организм на первом этапе привыкает к этому состоянию и некоторое время относительно стабильно существует в ситуации стресса. Но, в конце концов, даже у самого выносливого индивида силы кончаются наступает так называемая фаза истощения, для которой характерны различные патологические изменения. Стадия стресса по Гансу-Селье. Тревога, адаптация, истощение. Кратковременный же стресс не всегда вреден, особенно если впереди ожидаются положительные эмоции. Он как бы будит тело, стимулирует внутренние органы, заставляет сердце биться чаще, прочищает сосуды а длительный хронический стресс — это уже зло. С организмом в состоянии хронического стресса происходит слишком много разных негативных изменений. Развиваются эффекты стресса в основном через гипоталамус и гипофиз. Две эти структуры оказывают ключевое влияние на вегетативную нервную систему, на гормоны стресса, на адреналин. Миндалина является главным центром, ответственным за влияние стресса на психическую деятельность. От миндалины сигналы уходят в ассоциативную лобную кору. Они накладывают серьезный отпечаток на наше поведение. Из гипоталамуса и гипофиза сигналы передаются в основном внутрь организма, влияя на симпатическую нервную систему, меняя гормональный статус. Выделяется много адреналина, из-за постоянного стресса возникают проблемы с половыми гормонами. В этой системе целостной нейроэндокринной реакции на стресс Есть еще один важный участник, вклад которого стоит учитывать — поясная извилина. Напомним, что она расположена на внутренней стороне больших полушарий над мозолистым телом и помогает ассоциативной лобной коре, сравнивая то, что получилось, с тем, что ожидалось. То есть в ней происходит сравнение реальных и ожидаемых результатов поведения. Соответственно, если результаты не совпали, это может быть источником отрицательных эмоций. От поясной извилины сигнал может уходить на гипоталамус. Фрустрация, разочарование способны захватывать наш мозг. Взаимодействие поясной извилины с лобной корой является очень важным компонентом организации нашего поведения. Сравнение того, что получилось с тем, что ожидалось, источник положительных эмоций, когда вышло, как мы хотели, и источник отрицательных, когда что-то пошло не так. Эндокринная составляющая страха и стресса. Если при сравнении того, что получилось с тем, что ожидалось, не обнаруживается совпадение, поясная извилина передает сигнал на гипоталамус. Гипоталамус на гипофиз и симпатическую нервную систему. Оба этих блока нашего организма способны влиять на надпочечники. Надпочечники — ключевая эндокринная железа, который выделяет ряд гормонов, запускающих состояние повышенной активности многих внутренних органов. Это состояние требуется для интенсивного реагирования при стрессе. И ключевыми из этих гормонов являются адреналин и кортизол. Адреналин выделяется так называемым мозговым веществом надпочечников, кортизол — корой надпочечников. Оба гормона активируют обмен веществ, адреналин заставляет сердце биться чаще. Кортизол подавляет работу лейкоцитов. В небольших дозах это хорошо, а вот когда подобное воздействие становится хроническим, тогда начинают развиваться патологические изменения во многих органах, тают запасы энергии, ухудшается иммунитет. Параллельно с этим симпатическая нервная система сама мощно влияет на внутренние органы. В этом случае выделяется вещество, которое называется норадреналин. Молекулы адреналина и норадреналина являются основными проводниками стресса. Химически они очень похожи, но адреналин использует эндокринная система, а норадреналин — преимущественно нервная. Хотя небольшое количество норадреналина выделяет и мозговое вещество надпочечников вместе с адреналином. Адреналин активирует внутренние органы всерьез и надолго. Сердце часами бьется чаще. Норадреналин — выделяясь из аксонов симпатических нейронов, обеспечивает быстрые реакции. Например, вы идете по улице, вдруг сзади раздается громкий хлопок, и ваше сердце тут же забилось чаще. Эта реакция, идущая через симпатическую систему, является непосредственным результатом выделения норадреналина. А если у вас через два дня назначено какое-нибудь очень важное событие, о котором вы давно мечтали, то ваше сердце уже сейчас бьется чаще, и завтра будет. А уж в час x частота сердцебиений просто зашкалит. Это действует адреналин, отвечающий за длительные реакции. Конечно, в жизни нужны оба варианта реагирования, поэтому надпочечники и симпатическая нервная система работают совместно. Длительная и сильная активация систем, обеспечивающих реакцию на стресс, ведет не только к истощению организма, по силье, но иногда выливается в депрессию. Напомним, что депрессия — результат нарушения равновесия между центрами положительных и отрицательных эмоций, прежде всего из-за ослабления положительных эмоций. Депрессия наступает, когда жизнь не радует. Выделяют депрессивное поведение, связанное с текущими трудностями, ситуативная депрессия и депрессивность как характеристику темперамента. Во втором случае психотерапия чаще оказывается неэффективной, выше опасность суицида а использование антидепрессантов более актуально. Антидепрессанты — препараты, активирующие серотониновые синапсы. Как известно, серотонин тормозит центры отрицательных эмоций. Дополнительно они могут усиливать и положительные эмоции через норадреналиновые и дофаминовые синапсы. Одним из важнейших факторов ситуативной депрессии является хронический стресс. При такой депрессии также помогут и транквилизаторы, и антидепрессанты, а самое главное поможет понимание того, что конкретно провоцирует стресс. Убрав эту причину, можно ликвидировать напряжение и истощение, что будет самым конструктивным подходом к данной ситуации. Управление страхами. Воздействие на центры негативных эмоций, центры страха активно используют те, кто хотел бы управлять, манипулировать поведением людей. Такая манипуляция используется в коммерческой и социальной рекламе, в политтехнологиях. В религиозных и культовых практиках эксплуатируется страх смерти и посмертного наказания. Например, страшный суд, круги ада, демоны и тому подобное. Психолог может помогать вам идти по жизни, но ни один психолог не станет пугать клиента тем, что в результате неправильного поведения тот попадет в ад. Описание того, что будет с нами после смерти, важнейший компонент любой религии. Возьмем ли мы христианство, ислам или индуизм? В священных книгах обрисован огромный набор крайне неприятных воздействий на грешников, с которым все желающие, конечно, могут ознакомиться. Маркетологи, которые пугают нас разными неприятностями, продают прежде всего лекарства. По телевизору часто показывают рекламу медицинских препаратов, вызывая у зрителей чувство страха за жизнь близких. Например, демонстрируют человека, у которого начались проблемы с сердцем, возможно, это инфаркт, в результате которого, как мы понимаем, он может умереть. И ему в рекламе тут же дают таблетки, чтобы этот инфаркт остановить. Раз, кадр крутится назад, и теперь нам предлагают счастливый конец. Пугая человека смертью, рекламщики, конечно, используют очень сильный прием. Страховщики нас тоже пугают. Пожаром, потопом, несчастными случаями и прочими неприятностями. Активно используют негативные эмоции и социальная реклама, которая показывает всякие ужасы, но уже не для того, чтобы мы что-то делали, а для того, чтобы мы чего-то не делали. Политики тоже часто нагнетают страх у своих избирателей. Пугать их — типовой ход. Они считают, что без образа опасного и беспринципного врага их предвыбранная программа будет беззубой, неинтересной. В коммерческой рекламе, предъявляя товар, по-разному пугают мужчин и женщин. Так, при обращении к женщинам чаще всего идет апелляция к внешности. «Купишь крем — будешь красивой и молодая. Не купишь — покроешься морщинами». В случае рекламы товаров для мужчин, большинству из которых собственная внешность не очень важна, под удар страха ставят иные сферы, например, потенцию. Социальная реклама решает важные общественные задачи. В социальной рекламе часто используется визуальная информация, имеющая негативный характер, который которой эксплуатируется страх, демонстрация неприятных исходов каких-то значимых ситуаций. Такая реклама часто имеет агрессивный характер, И, как правило, показывает, что будет, если не. Например, реклама по борьбе со СПИДом, реклама ГИБДД о вождении в нетрезвом состоянии без использования ремня безопасности. Один из самых жестких вариантов визуальной социальной рекламы можно описать так. Не разговаривайте по телефону с тем, кто за рулем, иначе кровь от ДТП может плеснуть вам прямо в лицо из трубки телефона. Итак, в нашем мозге есть центры страха. Без их активации вряд ли получится прожить. Более того, если они не будут работать, у многих из нас появится ощущение неполноты психической жизни. Преодоление страха является отдельным источником радости. Часть мозга, связанная со страхом, должна работать, иначе жизнь, как радуга, потеряет один из своих цветов. Если мы совсем ничего не боимся, то можем ощутить, что чего-то в жизни не хватает. Пойти в кино, чтобы испугаться популярность фильмов ужасов. Бояться может быть даже интересно, а порой и нужно. Поэтому существуют особые ситуации, когда нам нравится, если нас пугают. О таком позитивном страхе говорится в мультике про котёнка по имени Гав. Помните, что там произошло? Котёнок и щенок спустились на первый этаж и сели на самой нижней ступеньке. «Нет», — сказал Гав, — «здесь дождя совсем не слышно, и поэтому бояться неинтересно. Я лучше пойду, побоюсь на чердаке». Выделение адреналина, стресс, когда при этом ты знаешь, что всегда можно спуститься вниз и там безопасно, это то, что нужно. Это такой ненастоящий, в чем-то даже приятный страх. Всемирно известный писатель Стивен Кинг в своей вечческой работе «Пляска смерти», посвященной жанру хоррор и фильмам ужасов, пишет «Мы чувствуем себя относительно спокойно, лишь пока мы видим молнию на спине чудовища. Зритель должен понимать, что показанное на экране все равно не по-настоящему потому что в тот момент, когда эпизод окажется слишком реалистичным, он действительно испугается и убежит из кинотеатра. Тогда ваши сборы окажутся явно ниже, чем вы ожидали. Должно быть видно, что это игра в страх, и такая игра для многих весьма привлекательна. Когда Стивена Кинга спрашивали, зачем вы сочиняете ужасы, когда в мире и так хватает ужасов настоящих, его ответ был таков. Мы описываем выдуманные ужасы, чтобы помочь людям справиться с реальными. Конечно, явный меланхолик вряд ли пойдет на ужастик в кино, а вот холерик и сангвиник пойдут. И флегматик с ними за компанию. В итоге в кинематографе существует огромная сфера, которая эксплуатирует различные варианты ужасов. И фантастические, и мистические, и детективные. Компьютерные игры и экстремальный спорт. Попадание в потенциально опасные ситуации и выход из них с честью, с победой, мощно бодрит наш мозг, стимулируя положительные эмоции. Для этого, например, придумываются и продаются компьютерные игры. Как правило, они затрагивают еще и другую составляющую потребности в безопасности, запуская не столько пассивно-оборонительное, сколько агрессивное поведение. В современных компьютерных играх эмоции, стресс и адреналин гарантируются. Однако гораздо лучше, когда стресс разрешается через реальное активное движение, физическую нагрузку, спорт. Но, как вы понимаете, спорт бывает очень разным. В сфере преодоления чувства страха работает экстремальный спорт. В этом случае человек попадает в некую потенциально опасную ситуацию, преодолевает ее, и выделяющийся адреналин и норадреналин приносят положительные эмоции. Преодоление испытания увеличивает наше чувство безопасности. А когда оно усиливается, это очень важный фактор позитива, его активно используют люди, склонные к риску. Очень многие готовы рисковать и соревноваться, чтобы преодолевать свой страх, ощутить прилив адреналина и радость победы. Человек, который специально попадает в потенциально опасную ситуацию, чтобы потом из нее выбраться и без этого уже не мыслить свою жизнь, по сути, зависим от норадреналина. Такой индивид очень активно эксплуатирует те клетки мозга, которые выделяют норадреналин и гарантируют ему положительные эмоции. Радость преодоления или эффекты действия норадреналина. Норадреналин, который уже был описан как медиатор симпатической системы, является также важным медиатором головного мозга. В ЦНС эффекты норадреналина можно определить как психическое сопровождение стресса. Он вызывает общую активацию мозга, торможение центров сна, бессонница, увеличение двигательной активности, не сидится на месте. Снижение болевой чувствительности. Сильный стресс может вызвать анальгезию. Улучшение обучения, запоминания. На фоне умеренного стресса мы быстро учимся избегать опасности. Положительные эмоции на фоне стресса. Азарт борьбы, чувство победы. Норадреналин в головном мозге вырабатывается нейронами, которые находятся в передней верхней части моста, в так называемом «голубом пятне». Эта зона очень невелика, всего несколько миллионов клеток, но их отростки расходятся по всему головному и спинному мозгу и влияют на множество функций. Зависимость от норадреналина, в частности игромания, является реальной проблемой. Ее лечат в тех же клиниках и теми же методами, что и классическую наркоманию. Наркотическими свойствами обладает похожий на норадреналин эфедрин. Он является природным агонистом норадреналина. Это токсин — семенного кустарника эфедры, служащий сырьем для изготовления лекарственных средств, бронхорасширяющих препаратов, применяемых при астме, и сосудосуживающих капель при насморке. Однако из эфедрина могут быть получены эфедрон и первитин, сильные и опасные наркотики. Подведем итоги нашей страшной главы. В случае возникновения страха работают центры пассивно-оборонительного поведения, и, если смотреть шире, центры отрицательных эмоций. Страх сигнализирует об опасности, и этим он полезен. Без него нам бы жилось хуже. Без страха мы попадали бы в неприятные ситуации гораздо чаще, и чаще бы наносили вред себе и окружающим. Избыток страха, особенно фобии и панические атаки, вреден, так как ведет к росту тревожности, истощению организма и даже к депрессии. Поэтому нужно балансировать на некой оптимальной грани, Если же возник очень сильный страх, то следует обращаться либо к лекарственным препаратам, либо к психотерапии. Конечно, нужно уметь видеть, как нами манипулируют с помощью страха маркетологи, политики и религиозные деятели. Нужно осознавать эти попытки, относиться к ним с пониманием и расшифровывать те подсознательные воздействия, которые на нас пытаются оказать. Когда нам удается победить страх, мы испытываем положительные эмоции — И эти положительные эмоции могут быть важной составляющей нашей психической жизни. Психическая жизнь в идеале должна быть максимально разнообразной. Мы должны получать положительные эмоции из самых разных потребностей. Только тогда наша жизнь будет полной и яркой.